Глава восьмая. Новость о том, что я переезжаю, вызвала бурные рыдания Дилли и потайной выдох облегчения Филомены. «Дилли, Дил, если Фанни Ма позволит, приходи ко мне хоть каждый день». Я обняла мою птичку, стараясь утешить ее в этом горе. «Это же близко. Не плачь, ягодка». Я поцеловала ее в макушку и прижала к себе. «Я с тобой, девочка моя». Кому я говорила эти слова, только ли Долорес или Лиси тоже? Так или иначе, в районе двенадцати часов к дому подъехала двуколка. Отец Джастин издалека поприветствовал филамену и деледил, махнув рукой. Я подобрала юбку и влезла в повозку. Джастин подал мне руку, которая показалась мне каменной и ледяной. Он зол, как черт, прости господи, пронеслось у меня в голове сколько нам ехать?» — напряженно спросила я. «Часа три», — последовал лаконичный ответ, и он стегнул лошадь. Через час мы все еще не произнесли ни слова. Стал накрапывать дождь. Жуткий ветер пронизывал со всех сторон. Я гордо померзла еще минут пятнадцать, а потом попросила Джастина накрыть мне пологом колени и закрыть верх. Он молча проделал всё это, оставшись на месте кучера, хотя править можно было и с места, которое находилось рядом со мной. Я выглянула из уютного закрытого гнезда. «Джастин, прекрати там морозиться, иди сюда!» Он не отреагировал, лишь стегнул лошадь. «Ну, дорогой, не на ту напал!» «Джастин, — пригрозила я, — если ты не пересядешь, ты заболеешь воспалением лёгких и умрёшь!» А без тебя все в твоем мире развалится, и я стану злобной ведьмой. Ну или кем-нибудь еще». Через пару минут он все же остановил лошадь и нырнул под крышу ко мне. Лошадка спокойно потрусила дальше, по изъезженной дороге. Я видела, как он замерз. Лицо было бледным, а сам дрожал, не в силах это скрыть. Всерьез испугавшись за него, я стала поправлять полог который закрывал ноги, и стряхивать капли с его волос. «Дай сюда руки», — сердито сказала я и сунула обе его ладони в складки своей шали, а сама забрала у него поводья. Он оцепенело послушался, его лицо привычно вспыхнуло, а я внезапно почувствовала смущение. Мы сидели совсем рядом, боком я ощущала, что он весь горит через мокрую холодную одежду. И тут я поняла, что была полной дурой. Он... — Единственный, кто может решить твою проблему, Наташа. А ты выпускаешь в него когти вместо того, чтобы заставить есть с рук и сделать для тебя все, что ты захочешь. Решение было, наверное, подлым и, как мне показалось, дьявольски простым. Да и ждать неизвестно, чего я не могла себе позволить. Это у них все решалось замечательным образом. Я остаюсь с ними, и все счастливы. Не пойдет, ребята. Я расслабилась и, повернувшись к нему, сказала мягко и примирительно. Замерз совсем. Иди сюда ближе, теплее будет. Да и мне тоже. Он недоверчиво взглянул на меня из-под мокрых прядей волос, а я символично взмахнула поводьями. Через какое-то время я услышала свое имя, открыла глаза и потянулась. Наверное, я задремала. «Наташа», — настойчиво повторил уже не в первый раз Джастин, — «просыпайся, я должен пересесть вперёд». Я окончательно проснулась и посмотрела по сторонам. Неподалёку виднелись постройки, курился печной дым. Очевидно, мы приехали. «Почему мы остановились?» — спросила я, поправляя скомковшуюся шаль и складки платья. «Я должен пересесть вперёд», — терпеливо повторил Джастин. «Зачем?» — спросонок, я ничего не могла понять. Он зарделся и выразительно взглянул на меня. Я кивнула. До меня, наконец, дошло. Пересев на место кучера, Джастин тронул поводья, и через несколько минут мы въехали в город. Даже по окраине было заметно, что этот город гораздо крупнее нашего городка. Я с интересом разглядывала строения и людей. Многие приветствовали отца Джастина, он отвечал кивком головы. Волосы его совсем просохли, и ветер трепал их, как будто заигрывая. Шляпу викарий оставил рядом со мной, и я взяла ее в руки, одновременно разглядывая ее владельца. Он был похож на мальчишку с его белокурыми, растрепанными прядями и вспыхивающим от любого смущения румянцем. Двуколка остановилась напротив магазина готового платья и одновременно отелье. На витрине был изображен женский силуэт в каком-то сумасшедшем элегантном наряде. Отец Джастин протянул мне деньги, свернутые в тугой рулончик. Я почувствовала около совести. Но что мне оставалось? К тому же я все ему верну. У меня уже был план. водя в магазин, я оглянулась. По обе стороны от меня стояли наряженные манекены для пошива одежды. За конторкой сидела женщина средних лет, которая, заметив меня, выдвинулась навстречу. «Могу я вам что-нибудь предложить?» Она изучающе скользила взглядом по моему лицу и фигуре. «Здравствуйте. Мне нужно несколько готовых платьев, попроще. Белье, теплый жакет и пара шалей. Еще два-три чепца Улыбка хозяйки стала гораздо приветливей, Она предложила мне присесть и скрылась в одной из задних комнат, заплюшивая занавеской. Я сказала ей, что очень спешу, и с её помощью быстро выбрала тёплые практичные вещи. Коричневая, строгая, с двумя рядами пуговиц и тонкими полосками бежевых кружев. Шерстяное, мягкое, винного цвета с неглубоким вырезом. Два чёрных платья, голубое, бархатное. И костюм в коричнево-голубую клетку. Выряжаться желания не было совершенно, но мой коварный план включал в себя привлекательный внешний вид. Также я приобрела два простых домашних фланелевых платья, халат и несколько льняных ночных рубашек. Поразмыслив, добавила к ним три красивых батистовых. Расплачиваясь, я взглянула через окно на моего векария Он достал где-то ведро воды и поил лошадь. Оставив покупки в магазине, Я перешла дорогу, приблизилась к нему и окликнула. «Джастин?» — он нервно огляделся по сторонам. «Прошу вас, мисс, называйте меня «Святой Отец» и на «вы», когда мы на людях». Он скривился, наверное, презирая свое двуличие. «Все-таки нужно соблюдать приличие во избежание сплетен». «Хорошо, святой Отец», — покорно произнесла я, — «извините меня». «Можно вас попросить принести покупки из магазина?» Джастин молча кивнул и помог мне взобраться в коляску. Поплутав по близлежащим улицам, мы отыскали гончарную мастерскую. Рядом с ней располагалась обширная лавка, в которой продавалась всякая кухонная и хозяйственная утварь. Выбрав несколько необходимых на первое время в хозяйстве вещей для себя лично, я попросила мальчишку-продавца позвать мне хозяина. Джастин с любопытством смотрел на меня, не задавая вопросов. «Слушаю вас, мисс». Гончар был высокий крепкий мужчина, обляпанный глиной практически полностью. Я заторопилась объяснить. «Здравствуйте. Хотела бы приобрести у вас небольшую партию самой ходовой посуды, а также несколько изделий поизящнее. Вот такого плана». И я указала на полку с глиняными кувшинами и вазонами. Я готова выкупить у вас всю партию, которую вы привозите в городок на субботнюю ярмарку. Глаза мастера, впрочем, как и викария, округлились. Я продолжила. У вас очень красивые и качественные изделия, и часть из них я бы хотела расписывать, чтобы у наших хозяек был больший выбор. Но за оптовую закупку я хотела бы получить скидку. Вам интересно мое предложение? Гончар с минуту поразмыслил. Широко улыбнулся, и сделка была заключена. Мы договорились, что первую партию он привезет на следующей неделе, потому что мне нужно было еще время обжиться в новом доме. Когда мы выходили из лавки, я поймал на себе восхищенный взгляд отца Джастина и торжествующе улыбнулась ему в ответ.